Глава двадцать четвертая Я присмотрелся к тому, что осталось на месте исчезнувшего пожирателя. «Пространственное хранилище!» Крик Сирин заставил дернуться. «Вашу мать! Ну, конечно! Он сам в него залез!» «А дальше что? Поставил на таймер?» «Вижу, защиты много, но...» Одаренный появился и провернул второй фокус. Ударил своей силой в потолок с какой-то неимоверной мощью. Кажется, он также разгонял свой дар до невероятного предела, ненадолго подойдя к уровню гранд-магистра. Вместе с этим ударили какие-то артефакты, и... потолок стал рушиться. Всё же это отчасти пространственный дар. Очень специфичный, управляющий именно не массой как таковой, а гравитационным элементом. Я резко взмахнул стиксом, чего не успел сделать раньше. Врак ожидаемо отразил волну своим мечом. Точнее, почти. Его все же ранило. «Ты пойдешь со мной!» Телепорт. На место, где я стоял, упали камни. Ратники успели выстрелить лазерами. «Что?» Магистр явно не ожидал такого поворота событий. Его аура ослабла после перегрузки, а мой новый уровень сил позволил продавить телепортацию прямо в ближний бой. Он едва успевал повернуться, когда я уже махнул косой, рассекая важнейшие энергетические каналы. Не убивать же его сразу при даре ранга А+, как иногда называют близко подошедшие к классу С, но все же немного не дотягивающие до границы. за заорав, он направил на меня поток своей силы. Не обращая на него внимания, я уже обычным копьем натек больше духовных каналов. Обрушившиеся бетонные перекрытия, которые повредили мощными ударами скверные, смешанные с пламенями и силой пространства, подняли много пыли. Не такая уж эта комната бронированная, сверху вообще без стали и должного укрепления. Оторвать бы проектировщикам голову за халтуру. Врак не мог снова сбежать в хранилище. Оно осталось лежать на полу неподалеку. Очевидный недостаток приема. Он лишь бессвязно орал, но защита еще действовала. Первым делом я вырезал ядра стигм, которые теперь едва держались. Быстро подчистил их, уже наловчился это делать. К тому же бушующая энергия усилила стикс. Не полностью, но я могу позволить себе чуть-чуть скверны. Выжгу ее немного позже. Ядра скользнули в мою душу и закрепились вместе с другими, а следом я забрал дар пожирателя. Все перегрузка. Больше хранить не смогу». Сам дар был более-менее чист. Безумцы понимали, что если заразить его скверное, то обращение в выскаженного неизбежно. Все равно следы поражения всюду, но их можно убрать полностью или сгладить до уровня след от ожога. Ядра стигмы содержались в специфичном энергетическом контуре, изучать который не было времени. Пришлось его разломать». А еще у него нашелся резерв загрязненной энергии возвышения. Я направил ее в очиститель, который теперь всегда носил с собой после той памятной поездки к Стигме. Вытянуть энергию было необходимо не только потому, что я нуждался в ней, а еще и для предотвращения взрыва резерва после смерти. И в отличие от дара, который остается на ином плане, эта дрянь вполне может полыхнуть в нашем мире». Заодно стало понятна причина, почему у них так легко получалось убивать себя. Они, собственно, ручно подрывали внутреннее хранилище энергии или же напрямую перенаправляли поток грязной энергии в душу, из-за чего либо сдыхали, либо становились мощными искаженными. Сирин нешуточно беспокоилась за меня. «Тебе бы не хранить так скверну. Ну ладно, ничего. Ой, сюда идет второй». «Погоди, нельзя класть одно хранилище в другое». Она вовремя меня остановила. Видимо, вычитала, но стоило сказать раньше, и... Мать ваша, сюда приближается ледяной грант магистр Прыгнул обратно в комнату, краем глаза заметив заискрившее хранилище и адамантовый меч. Ключевые артефакты убитого были завязаны на пользователя и самоуничтожились при смерти. Ладно, пора выплеснуть все остатки силы. Убрал лишнее оборудование. Вокруг снова появились ратники, у каждого по два дробовика для нагрузки щитов. Еще добавил огнеметы и, конечно, материализовал танк. Сразу ощутил легкость внутри и некоторую слабость, но, не мешкая, прыгнул в открытый люк. Правда, пришлось оставить мифриловое копье снаружи. Едва успел. Сверху раздался мощнейший грохот, и крышу попросту взорвало силовым ударом. Ледяной гранд-магистр атаковал сложнейшим плетением и быстро спускался к нам. Ратники проигнорировали падающие обломки, тут же открыв по нему огонь из всех орудий. Огнеметы выдали мощнейшие потоки пламени, а я врубил маневровые движки танка на полную мощность, максимально задрав его вперед». Сам остался сидеть в башне, управляя даром. «Готовься! Сейчас будет нужный момент!» Для пожирателей бой два на четыре тоже не прошел бесследно. Их не ранило, но духовные каналы перегружены. В его барьер ударила чудовищная молния Реола непрерывно, работали огнеметы, грохотали дробовики и лазеры ратников. В ответ ударили копья из чистого холода, быстро сокращая мою армию. «Сейчас или никогда?» «Выстрел!» Вся накопленная энергия Сильвии влилась в длинную массивную пушку. От грохота заложила уши даже через специально сотворенные наушники. Танковая пушка взорвалась сразу после выстрела. Хаотичная сила медленно рассеивалась. Враг падал, лишившись правой руки и ноги. «Охренеть! Не верю, что получилось!» Танк распался на золотистую энергию, накатила дикая слабость и все болело, с трудом удержал последний огнемет, добивая потерявшего барьер пожирателя. Тело с противным звуком шмякнулось на землю, но довольно удачно, чтобы он сразу не умер. Все же гранд крепкие ребята. К счастью, он потерял сознание. Я, пошатываясь, встал и призвал Стикс. У него три стигмовых ядра и дар ранга С. Как можно такое упускать? Пожиратель истекал кровью, но пламя много прижгло раны. Схватившись покрепче за копье, я приступил к вырезанию лишнего. Кстати, его оружие было похоже на стикс. Пусть несколько проще дизайном, но целиком адамантовое. При создании небесных артефактов материалы корпуса можно делать однородными и просто зачаровывать. «Кирилл, тебе говорили, что воровать убийство нехорошо». Не ты же нанес основной урон боссу и состилил фраг. Таких нужно выкидывать с гильдии». Я не успевал ответить на геймерскую шутку Сирин даже мысленно. Спешно отсекал кусочки скверные со осколков души Сильвии. «Слишком долго». «Давай я помогу. Я тоже кое-что умею», — предложила Сирин, и я позволил контролировать нити духовной энергии и стикс. Она действительно отлично проводила процедуру и значительно быстрее меня. «Не ожидал, что ты умеешь с таким взаимодействовать, причем даже лучше меня». Сирин гордо хмыкнула. «Да я сама не ожидала, но на вид это было легко. Видимо, у меня талант. Я же сделана для контроля артефактов. Я у тебя молодец. Побалуй меня!» Несмотря на ситуацию, улыбнулся и искренне похвалил ее, перетягивая себе немного не до конца очищенные ядра и попутно разрезая мощные духовные каналы. Даже просто, чтобы рассечь их, у гранд-магистра требовалось использовать энергию возвышения. Усиление кончилось. По мне, неприятно била перегрузка. «Но я не собирался упускать добычу. И вообще, мне бы потом свалить отсюда». «Кусочек за кусочком, ничего, если чуть останется, потом уберу внутренними силами, и нужно вырезать сам дар. Ради такой награды я выкинул ту мелочь пространственника Меньшиковых». Дар немного погас без должного питания, но это неважно Он подстроится под мощность духовных каналов. Его резерв скверный и так почти опустел. Еще я рассмотрел целую батарею накопителей под одеждой. Я до опасного уровня сильно скопировал их стиль, просто исключив элемент скверны. Если кто-то поймет, ко мне возникнет много неудобных вопросов. Мужик умер. Его адамантовое копье также заискрило силой и сломалось, но я все же подхватил его и побежал обратно. Не забыл забрать меч и скинутое мифриловое копье. Я добралась до сервера и выжгла им много информации. «Мне нужно больше пауков, и посади одного к кейсу, мало ли что потом будет». Я по обломкам выбрался из комнаты через другой проход и немного пробежал, взяв передышку. Собравшись, извлек кейс. Вставший на него паук максимально выпрямил лапки, чтобы место для хранения получилось большим и хватило на открытие. Все получилось. Оба объекта исчезли вместе, окутанные моей силой. Разобравшись с важнейшим трофеем, снял армейский шлем и нацепил противогаз. Мало ли какую еще отравляющую дрянь могли содержать гранаты. Остальных пауков до того убрал, и дрон остался всего один. Создал их заново, и они разбегались в разные стороны. Все документы и носители информации уничтожены. Сервер безопасности сдался, камеры стерты, но я все перепроверю. «Оставшийся пожиратель отступает. Рекомендую получить какие-то повреждения и засесть в сторонке». «Дело, — говоришь, — заодно займусь дрянью. Постарайся разузнать, не захотят ли Вяземские скрутить меня». Часть выработки резерва утекала на противоборство скверне. Внутренний контроль силы при кусочке стикса в дико перекрученном ядре дара — позволял продолжать очистку, отрывая кристаллизованную дрянь по кусочку и сжигая или же выкидывая испаряться наружу. На базе воцарился полный хаос. Пожиратель скверны с молнией перестал воевать с гранд-магистром Вяземских. Враг так удивился, повернувшись к месту гибели своих товарищей, что едва не пропустил смертельный удар. Теперь он был один против двоих, а снизу еще и били другие одаренные. Он быстро ускорился. Я же сделал сразу два артефакта глушения ауры, хотя они тратили много энергии и затаился в одной из открытых оружейных, где тычком копья добил воителя с тяжелейшим поражением скверной. Неужели он будет ловить меня в такой ситуации? Его же тогда точно прибьют. К моему облегчению оставшийся пожиратель скверны не собирался искать убийцу товарищей. Он быстро разбросал во все стороны еще одну порцию гранат, которую выпускали плотные облака скверны, били молниями и пламенем. Вяземские не хотели рисковать и отступили, позволив ему уничтожить базу. Но и без того сильно разрушенные постройки полетели шаровые молнии, сжигающие технику, уничтожавшие всех выживших. Фиолетовая дрянь плотным слоем разливалась по территории. Кажется, у них большая часть пространственных хранилищ забита стигмовыми бомбами. Она еще и сквозь стены сочилась. Мне оставалось прикрыть дверь своего укрытия и запустить плетение очищения на предельную для меня мощность. Дополнительно поставил пару стационарных барьеров, ведь они были отлично адаптированы под сдерживание скверны. Энергия Сильвии уходила на то, чтобы меня не ранили потоки негативной энергии фиолетовая дрянь густыми клубами разливалась снаружи подобно пару от сухого льда буквально ползла по земле заполняя помещение отключились запасные генераторы, лишив серверы питания, но сирин уже сделала с ними все что могла. барьеры сомкнулись и перешли в герметичный режим, но через них все же протекало немного скверны. Особенно много взрывчатки враг накидал в помещение, где я убил других пожирателей. Зажигательные гранаты и шаровые молнии надежно выжгли любые оставленные следы. Меня пошатывало от жесточайшей перегрузки, но приходилось держаться и продолжать очистку кусочков ядер. Гранд-магистру ударили в спину, и он, наконец, сбежал, вытащив из своего хранилища незнакомый артефакт что-то вроде коротких крыльев с турбинами. Они дали ему мощное ускорение, лишив Вяземских всех шансов на преследование. Да они и не пытались. Разрушенная база Меншиковых превратилась в настоящую зону заражения, по которой бродили выискивающие выживших искаженные. Надо валить. Последним движением силы уничтожил налипший кусочек скверны И неожиданно осколки души Сильвии сдвинулись сами собой. Сирин сразу поняла, что происходит. Они объединяются. Они соседствовали в ее душе и теперь сливаются, как должны. Я не мог остановить процесс. Сразу три осколка из десяти имеющихся сомкнулись вместе с самыми краешками. Меня тут же накрыла череда образов. Странные города, потоки энергии, переливы цвета. «Сирин, я вижу сон, как сегодняшний кошмар. Он приснился мне, потому что они были где-то рядом, в городе. Ядра пытаются слиться, но не могут из-за скверны. У меня видение». «Это плохо. Есть что-то конкретное?» «Кирилл, ты слышишь меня? Не теряй сознание, нам надо выбираться отсюда». Я держался всеми силами, пытаясь остановить вливающуюся в разум мешанину образов, которую никак не мог разобрать на составляющие. Слишком много ядер. Из-за этого у пожирателей скверны их так мало? Даже у гранд-магистра было всего три, пусть и гораздо более мощных. Итого 5 в сумме. Казалось бы, по энергии выходит меньше, но это у меня чистые осколки без симбионта из скверны. И все же дрянь какая-то. У меня было два варианта изолировать или выбросить фрагменты души Сильвии наружу. И эффект, честно, непредсказуем. Они чистые и даже соединились. Что с ними случается после извлечения? Скорее всего, притянутся к другим осколкам и смогут провести еще пару соединений, так сказать, чистыми сторонами. Эффект неизвестен. Может, даже подстегну возрождение искаженной твари. «Не исключено, что пожиратели скверны вообще ей служат. Она и рассказала про меня ту историю. Но тогда почему они меня вообще никак не узнали? Сильвия прекрасно знала, что у меня есть копия Стикса, и она не похожа на обычные мои машины. Могла бы предупредить их? Понемногу мне удавалось изолировать видение. Пожиратели правы в том, что это не просто энергетический конструкт, они несут части сущности». И сейчас она пыталась установить связь с моим разумом. К счастью, у меня получилось закрыться. Все нормально. Сейчас уйду. Еще пара минут. Ненормально. Кирилл, пожалуйста, найди способ засунуть их куда подальше. А вдруг они еще сильнее объединятся? Тогда, наверное, станут яснее и понятнее. Ты не шепард, а это не протеанский артефакт. Я улыбнулся сравнению. «Верно, я круче шепарда в вопросах магии. Самую малость». Поток образов удалось ослабить и практически заглушить. Приходилось немного концентрироваться, но ничего критичного. Я оперся на древко мифрилового копья и встал. «Это очень важно. Странные образы не складываются в единую картину, но я ощущаю, что это осколки памяти» или чего-то подобного. «Вероятно, когда соберу больше, смогу их прояснить, а еще мы теперь знаем, что каждый пожиратель имеет такие кусочки». Сирин обеспокоенно вздохнула. «Хотя бы отдохни. Поток энергии возвышения повысился на 160 и теперь составляет 360 сона в день. Твой энергетический ранг приблизился к магистру. Но раз они могут делать такое... Значит, и осколки твоего дара собирали. У меня испортилось настроение, когда вспомнил об этом. Именно так. Но они не уничтожают их и, кажется, не заражают. Нужно найти их базу и захватить. Все всегда упирается в силу и возможности, и в то, чтобы я сейчас показался случайным выжившим на этой базе и не вызвал подозрений. Нам повезло. Очевидно, что у пожирателей зуб на Меньшиковых. Я повел плечами, достал припасенный пулемет и открыл дверь наружу, тут же выдав очередь по слабому искаженному человеку. Надо свалить отсюда как можно скорее, иначе в конце окажусь уставшим в окружении мутировавших тварей. Я выбирался по темной дороге, непрерывно используя очищение. Фиолетовая дрянь немного рассеялась, но все еще было плотной. К счастью, я знал, куда убегать и где бродят сильные твари. К тому же, пока люди еще мутировали и изменялись, всасывая в себя дрянь, у меня было время отступить. В ночи добежал до проломанного забора и убрал пулемет. Впереди шел бой с искаженной тварью, которая покинула область и напала на солдат Вяземских. Прыгнул вперед и засадил копье точно в голову мутанта, выдавив импульс молниями. Покров лопнул, бывший солдат задергался и осел. И теперь пушки смотрели на меня. «Свои! Отставить!» Люди разглядели яркие желтые повязки, которые мы носили для опознавания. Я показал светящийся перстень и прошел к ним, покидая облака скверны. «Там еще твари бегут! Держимся! Зачищаем область, пока не поступят другие указания!» Командир группы отдавал приказы, и в этом случае я был согласен с ними, встав рядом. Я изредка бил пространственным даром и использовал копье, на большее не хватало сил. В какой-то мере повезло, что большинство людей были убиты во время первого штурма. Когда бой перешел в новую фазу, Вяземские и Бреннан отошли дальше к лесу, тогда как Меньшиковы к еще целым укреплениям. Пленных, насколько понял, не было, и многие погибли под шквалом атак. Редкие выжившие обращались и инстинктивно шли за новыми душами, которые можно заразить, встречая отпор получивших небольшую передышку людей. Судя по кашлю некоторых, слишком поздно надевших противогазы, отрава тоже имела место, но суда долетела по остаточному принципу. На территории тоже происходил бой. Гранд-магистры зачищали особенно сильных тварей. Параллельно Сирин дала отчет. Кажется, выживших людей не осталось. Документов, говорящих о том, чем тут занимались, не обнаружено. Большая часть находилась в том здании, его качественно прожарили. Я сразу сожгла лазерами документы с информацией по захвату ядер. Но там сейчас произошел взрыв. Скорее всего, баллонов с газом, заложенных для самоликвидации. Рот Меншиковых получил серьезный удар. Потерял своих сильных членов, практические результаты разработок, научный персонал и укрепленную базу. Отчасти получилось слишком жестоко. Вяземские не устраивали бы тотальную зачистку и взяли бы пленных, но теперь все мертвы. А это место превратилось в зараженную область. Гранд-магистры закончили зачистку мощным масштабным очищением. По опять заработавшим рациям прозвучал новый приказ. С вмешательства пожирателей скверны было принято решение о приостановке войны. приступить к тушению пожаров, не заходить в здание, остерегайтесь искажных и не разорвавшихся боеприпасов. Наверное, тем лучше война окончена. Теперь фрагменты души Сильвии становятся проблемами. Кстати, сколько я потратил ее энергии за этот бой? Нет, сейчас не хочу знать. И придется пока умерить как любопытство, так и желание поскорее найти еще парочку стигм. Теперь моя главная цель – это база этих психов.